Мифы и легенды народов Севера Каалевала Каалевала — карело-финский эпос. В его основе лежат карело-финские народные песни и руны. Возникновение рун многие исследователи относят к первому тысячелетию до нашей эры Предположительно, именно тогда у пра-финских племен сложился особый стихотворный размер — который сейчас носит название «Калевальский». Мне пришло одно желание, и одну задумал думу — быть готовым к песнопенью и начать скорее слово, чтобы пропеть мне предков песню рода нашего напевы. Первые письменные упоминания о рунах относятся к середине XVI века, ко времени зарождения финской письменности. Эти упоминания связаны с порицанием бесовских языческих песен, бытовавших в народе. В XVIII веке древние руны начинают привлекать внимание исследователей. Финский ученый-историк, профессор университета в городе Турку, Портон, писал, «Я не только то считаю постыдным, что прирожденный фин не знает своей поэзии, но и то, что он ею не восхищается». В 1828 году замечательный ученый-фольклорист Элиас Ленрот 1802-1884 годы всю свою жизнь посвятивший собиранию, изучению и обработке древних рун отправился в свою первую экспедицию за рунами. В то время живая рунопевческая традиция сохранялась главным образом не в Финляндии, а в Карелии. В своих путевых заметках Леонрот подробно описывает процесс исполнения рун рунопевцами. Если рядом нет другого певца, он поет один. Но если рунопевца двое как-то требует торжественное исполнение рун, они садятся рядом либо друг против друга и, взявшись либо за одну, либо за обе руки, начинают петь. При пении они размеренно покачиваются вперед и назад, и создается впечатление, будто они по очереди тянут друг друга к себе. Сначала один из них поет строку, другой присоединяется к пению на последнем такте и повторяет всю строку. Леонрод обратил внимание, что лучшие рунопевцы стремятся объединить отдельные руны в сюжетно завершенные циклы и сдался целью составить на основе единый эпос. За свою жизнь Лен-Рот совершил одиннадцать экспедиций, записал огромное количество рун самого разного характера — эпических, магически заклинательных, обрядовых, лирических, и объединил их в единое произведение, названное Калевало. Калевало — название эпической страны. Первый вариант «Калевалы» был им создан в 1835 году, второй, ставший классическим, в 1849. По словам финского писателя Эйно Лейно, складывая «Калевалу», Лёнротт следовал законам красоты, созданным неизвестными рунопевцами, но каждое мгновение отшлифовывая, формируя и совершенствуя их. В настоящее время «Калевала» переведена на 51 язык. Классический перевод «Калевалы» на русский язык был сделан в 1888 году поэтом Бельским. Брюсов писал, перевод 22 тысяч стихов, том, с языка по своему строю совершенно чуждого русскому, есть, несомненно, подвиг, заслуживающий глубокой признательности всего нашего общества. Каливала на русский язык не раз переводили и позже, но перевод Бельского, несмотря на встречающиеся шероховатости, до сих пор считается лучшим и наиболее полно передающим обаяние подлинника. Главные герои Каливалы, Вяйнамеинен, Ильмарино и Леменкайнен изначально были чистыми фологическими персонажами, связанными с силами природы. Имя «Вяйнамейнен» — образован от слова «вода», «Ильмаринен» — «небо», «Лейминкайнен» — «огонь». В некоторых вариантах рун, оставшихся за пределами калиевалы, «Вяйнамейнен» или «Ильмаринен» являются создателями мира. «Вяйнамейнен» — вещий песнопевец, творит мир при помощи заклинаний. «Ильмарин» — кователь вековечный, выковывает его кузнечным молотом. Существует предположение, что волшебная мельница сам, по созданной Ильмарином, символизирует землю, а ее пестрая крышка — небесный свод. Начало Калевалы В изначальные времена были лишь воздух и море, и жила среди воздушных просторов дочь воздуха, дева Ильматар. Шли века и стала ей одиноко в бесконечной воздушной пустыне. Покинула дева Эльматар воздух, опустилась на морские воды. Подхватила дочь воздуха волнами, налетел на нее холодный ветер, от волны и от ветра зачела дева ребенка. Прошло семь столетий, девять человеческих жизней, а зачатый от волн и от ветра все не рождался. Тяжко было эльмотар носить свое бремя. Металась она по морским просторам, Стонала дева от боли, А зачатый от волны от ветра Все не рождался. Летела раз по небу красавица утка, Высматривала место для своего гнезда, Думала птица в думу, Совью я гнездо в воздухе, Унесет его ветром, Устрою гнездо в море, Потопят его волны. согнула тут ильмотар колено, Поднялось оно над водой, подобно утесу, Опустила с на колено деви, Свела гнездо, положила яйца. Сидит утка на яйцах день, Другой и третий греет их птица своим телом. про них жар в колено ильмотар. Горит она словно огнем, Плавится от жара сухожилье. Выпрямила ильмотар колено. Упало утиное гнездо в море, Разбилось пестрое скролопое яйцо. Но не сгинули они в морской пучине, А чудесно преобразились. Из яйца из нижней части Вышла мать-земля сырая, Из яйца из верхней части Встал высокий свод небесный, Из желтка, Из верхней части солнца светлое явилось, Из белка из верхней части ясный месяц появился, Из яйца из пестрой части звезды сделались на небе. Стали сменяться дни и ночи, Днем сияет над миром молодое солнце, Ночью светит юный месяц, А зачатый от волны от ветра Все не рождался. Год за годом проходит время, А Эльмотар все мечется в море, Все несет свое тяжкое бремя. Проплывает Эльмотар мимо суши, Где коснется суши рукой, Появляются глубокие заливы, Где заденет ее боком, Становится отлогий берег, Где склонит голову, Возникают тихие бухты. Выросли могучие утесы, ярко запестрели камни появились многие земли а зачатые от волна от ветра все не рождался но вот стало ему тесно в материнской утробе захотелось увидеть сияние солнца свет месяца и семизвездную большую медведицу встал он на ноги и покинул свое тесное жилище так родился мудрый старец вайна Так явился в мир вещий песнопевец. Выплыл Вяйна-Мейнен на прибрежную отмель, оттолкнулся от морского дна коленом, оперса берег руками и вышел на пустынную сушу. Лежит перед ним страна кали -Вала. голые равнины, каменистые поляны, без и холмы и утесы. Задумался вяйна -Мейнен. Чем засеять землю калевалы, как взрастить на ней деревья и травы? Вдруг явился сам пса Пелервойнен, дитя, рождённые поляны. Через плечо у него холщовая сумка с семенами всяких растений. Говорит сам пса я засею землю калевалы. Стал он разбрасывать семена щедрой рукою. На высоких местах сеет сосны и ели, В низких — ольху и березу, У воды — черемуху и иву, На суглинках — колючий можжевельник, На полянах — частый кустарник, На лугах — сочные травы, А в речной пойме посеял священное дерево — дуб. Дружно поднялись всходы, Потянулись к солнцу побеги, Зазеленели сочные травы, Зашумели высокие деревья — Зацвела черемуха белым цветом, завязались ягоды-брусники, запели в зеленых рощах птицы, закуковала кукушка. И лишь в речной пойме не взошло священное дерево дуб. Семь дней и ночей ждал Вяйна-Мейнан, но не проклюнулся из желуди росток. На восьмое утро вышли из моря четыре морские девы. Прошли по расистому лугу, скрытому утренним туманом. На плечах несли девы косы и грабли, спора принялись они за работу, Выкосили зеленый лужок, Высушили сено на солнце, Сгребли высокую копну. А когда свечи рела, запалили копну, Вспыхнул яркий огонь, Потянулся к небу темный дым, Стало сено серой золой. Девы вернулись в море, А вяй на Мейнен положил в теплую золу дубовый желудь. Вырос из желудя тонкий росток. Встал росток могучим дубом. Поднялся дуб до самого неба. Преградил путь облакам. Раскинул зеленые ветви. Над всем миром закрыл солнце и месяц. Погрузило скаливало во тьму. Нет во тьме радости ни зверю, ни птице. Ни рыбе, ни человеку. Пошел вяйно-мейно на берег моря. Стал взывать к своей матери, деви Ильматар. «Мать родная, дочь творения из воды пошли мне силы. Много сил вода имеет, а прокинуть дуб огромный, злое дерево обрушить, чтобы опять светило солнце, засиял бы месяц ясный». Выслала Ильматар из морских глубин морского человека. Был он ростом с палец рослого мужчины, высотой соленья копыта, весь покрыт медной чешуей, а в руках держал медный топор. Говорит Вяйна Мейнон морскому человеку, — как же ты, мал, бедняга, а сил в тебе, верно, не больше, чем в покойнике. Не успел Вяйна Мейнон вымолвить эти слова, стал морской человек расти. Превратился в великана с волосами до пят, с бородой по колено. В три шага подошел великан к дубу. Три раза ударил тьпором дерево под корень. Рухнул могучий дуб на землю. Лег корнями на восток, вершины на запад, ветви раскинул на юг и на север. Снова засиял он от солнце, снова появился ясный месяц. Стал вяйно-мяйнен думать, как взрастить на земле калевалый хлеб. Нашёл он шесть зерен, собрал семь семен, сложил их в мешочек из куньи и шкурки, отнес в зеленую рощу, чтоб посеять на поляне. Взлетела на ветку птичка-синичка и запела. Не взойдет овес среди рощи, не встанет ячмень на поляне, не расчищено там поле. Там не срублен лес под пашню, хорошо огнем не выжжен. Сделал Вяйна-Мейнен топор. Расчистил поле от леса, побросал стволы на поляне. Не тронул лишь одну белую березу, чтобы отдыхали на ее вершине птицы, чтобы куковала на ней кукушка. Прилетел издалека небесный орел. Сел на вершину белой березы, говорит орел Вяйна-Мейнену. — Хороша твоя забота, что березу ты не тронул. Стройный ствол ее оставил, чтобы птицы отдыхали. Ударил орел крылом о крыло, высек огненную искру, налетели четыре ветра, раздули искру в жаркое пламя, сжег огонь срубленные деревья, превратил рощу в полдородное поле. Засеял вяйно-мейнен поле зерном, побросал семена в тучную землю, Прошел день и другой, и третий. Поднялись высокие колосья, стеной встали густые хлеба. Прилетела тут весенняя кукушка, птица серебряной грудкой. Села на белую березу посреди поля. Весело кукует кукушка, звенит песня над всей калевалой. Говорит кукушке Вяйна-Мейнен, «Пой ты утром». Пой ты на ночь, ты кукуй в часы полудня, Чтоб поляны украшались, чтоб леса здесь красовались, Чтоб взморье богатело, и весь край был полон хлебом. Ай, но! Годы шли за годами. На просторах калевалы поселились люди. Сменилось много поколений, и уж никто, кроме Вяйна Мейнана, Не помнил, как начиналось калевала как появились ее леса, как взросли на ее полях хлеба. Старый мудрый Вяйна Мейнен жил среди народа Каали хранил древнюю мудрость и пел вещи и песни. Пел дела времен минувших, пел вещей происхождения. Был Вяйна Мейнен могучим шаманом. Покоряла сама вся природа. Далеко разнесла сонем слава и дошла до холодной страны Лапландии. Жил в Лапландии молодой Йоуко Хайнен. В своем краю славился он, как искусный певец. Решил Йоуко Хайнен посостязаться в пении с мудрым Вяйна Мейненом, перепеть вещь его песнопевца, и собрался в зеленую калевалу. — Не отпускает его старик-отец, удерживает старуха-мать боятся родители что изведет их сына яна менан чарами что найдет йока хайнан вкаливали свою погибель не послушался йока хайнан родителей сказал заносчивый парень пусть разумен мой отец еще разумнее мать да я умнее их обоих Нет, на свете певца лучше меня, если я хочу поспорить и с мужами состязаться, посрамлю певцов я пеньем, чародеев зачарую, так спою, что кто был первым, тот певцом последним будет. Запряг Йо Кахайнен в сани белолобого коня, взмахнул ременным кнутом и поехал в далекую Калевалу. Едет он день, и другой, и третий. Вот ж вокруг него равнины кали-валы, ее леса и поляны. Мчатся ему навстречу сани, в тех санях сам Вяйна-Мейнен. Не смогли разъехаться двое саней на дороге, сцепились оглоблями, переплелись гужами, ударились друг от друга березовые дулги и затрещали новые хомуты. Вылезли седаки из саней. Спрашивает Вяйна-Мейнен парня, почему ты скачешь, не разбирая дороги? Кто ты таков и откуда? Отвечает заносчивый парень, имя мое Йоу-Кахайнен. Прославлено оно по всей Лапландии, а ты кто таков и откуда взялся на моей дороге? Мудрый Вяйна-Мейнен не рассердился на дерзкие речи, назвал свое имя и попросил Йоко Хайнена постраниться с дороги. — Уступи-ка мне дорогу, ты годами помоложе. Отвечает Йоко Хайнен вещему песнопевцу, — Хоть ты и старше меня годами, да я тебя мудрее. немолодой молодой уступает дорогу старому, а глупой мудрому. Вызвал дерзкий парень Ляйнамейнена на состязание, в чьих песнях больше мудрости. У кого глубже познание, тот и уступит дорогу другому. Говорит мудрый Вайнамейнен, что ж, певец я безыскусный, песнопевец неизвестный. Жизнь я прожил одиноко по краям родного поля, посреди полян родимых. Слышал там одну кукушку, но пусть будет так, как ты хочешь. Первым запел Йока Хайнен. Пел он обо всем, что знает. О том, что в печи горит огонь, А дым выходит через дыру в крыши, Что щука мечет икру зимой, а окунь летом, Что жители севера пашут свои поля, Впрягая в плуг олени, а жители юга — лошадей. Замолчал йока Хайнан, А мудрый Вяйнамейнан промолвил. Ребяч, эти познания, бабья эта мудрость. Снова запел Йоуко Хайнен, пел он о том, что синица птичьей породы, а гадюка змеиный, что колючий ерш — рыба, что вода течет с гор, огонь приходит с неба и иметь традиции в земле. Говорит мудрый Вяйнамейнен, это всем давно известно. Спой-ка лучше о начале мира, или ты об этом ничего не знаешь? Отвечает дерзкий Йоу-ка, Хайнен, мне ли не знать о начале мира? Ведь я сам его создал. Сотворил я эту землю, заключил в границы воздух, я направил ясный месяц, солнце светлое поставил, в ширь медведицу раздвинул и рассыпал звезды в небе. Помню древность я седую, как вспахал тогда я море. И вскопал морские глуби, выкопал я рыбам ямы, опустил я дно морское, распростерзяв шире озера, горы выдвинул я кверху, накидал большие скалы. Тут разгневался Вяйнамейнен, грозно молвил дерзкому парню, — лжешь ты свыше всякой меры. Не было тебя, когда создавали землю, когда направляли путь месяца и солнца, когда пахали поверхность моря, копали морские глубины, воздвигали горы и скалы, никто тебя при этом не видел. Не смутился дерзкий Йоко Хайнан? Выхватил острый меч, говорит, — коли не по душе тебе моя мудрость, отведай-ка моего меча. Стал тогда Вяйнемейнен тёмен, как туча. Негромко запел он заклинание. Всколыхнулись воды в озёрах, Покачнулись высокие утёсы, Посыпались на землю тяжёлые камни. Громко запел вещий песнопевец. Вдруг обернулись белолобый конь Йоукахайна на скалой у водопада. Его сани... Прибрежным тальником Кнут камышом. Острый меч стал молнией в небе, Пестрый лук радугой над морем, Шапка взмыла ввысь светлым облаком, Рукавицы поплыли по воде белыми кушинками А сам заносчивый парень увяз по колено в болоте, Погрузился по пояс в зыбучую топь, затянула его по плечи вязкую трясину. Взмолился йока Хайнен, — пощади, мудрый Вяйна Мейнен, отпусти меня, вещий песнопевец, дам я тебе любой выкуп, какой ты только пожелаешь. Спрашивает Вяйна Мейнен, — что ж ты мне дашь, если я сниму с тебя заклятие? — говорит йока Хайнен. — Есть у меня два хороших лука. Один метко стреляет, другой бьет с великой силой. Выбирай, какой хочешь. Отвечает Вяйна Мэйнен. — Зачем мне твой лук? — Есть у меня свой. Сам он ходит на охоту, сам приносит домой добычу. Говорит Йоу Кахайнен. — Есть у меня две лодки, одна быстра, как птица, на другой можно возить тяжелые грузы. Отвечает Вяйна Мейнен, — не нужна мне твоя лодка. Есть у меня своя, ходит по ветру без паруса, против ветра без весел. Тогда, — говорит Йока хайнан есть у меня сестра Айно. Если снимешь с меня заклятие, отдам ее тебе в жены. Обрадовался на Мейнен возвеселился вещи песнопвец просиял как ясное солнце стал он снова петь заклинания обернулась скала белоловым конем прибрежный тальник с санями камышременным кнутом молнии острым мечом радуга петрым луком облако белой шапкой водяные цветы рукавицами а сам еука хайнан высвободился из болота отпустила его зыбучие трясины Вскочил он, в сани поворотил коня, погнал его обратно в Лапландию. Влетел йока Хайнен на отцовский двор, оглоблями зацепил ворота, задел санями угол лавина, остановился посреди двора и горько заплакал. Привели родители йока Хайнена в дом, стали расспрашивать сына, что с ним приключилось и о чем он плачет. Отвечает им Йоуко Хайнен. Есть у меня для печали немалая причина. Пообещал я бедную айну Мою единственную сестру, Вашу любимую дочь, В жены старому Вайнамяйнену, Чтобы она была им опорой и у тех, Чтобы мила полы в его жилище, Мыла дубовые катки, Ткала шерстиные одеяла, Пекла медовые лепешки. Всплеснула Руками, мать-старуха, да не от печали, а от радости. Не плачь, мой сын родимый. Нашел ты для Айна жениха, лучше которого и быть не может. Станет она женой прославленного мужа, будет вещей песнопевец нашим зятем. Услыхала эти речи бедная Айна. Залила с горючими слезами. Плачет девушка на крыльце родного дома, поливает слезами ступени. Не дать мне счастья за старым мужем. Лучше б я на свет не родилась или умерла бы ребенком несмышленым. Шили б мне холщовую рубашку, схоронили б меня под зеленым дерном, не знал б я ни горя, ни печали. Вышла на крыльцо мать-старуха, спрашивая ей о чем ты, глупая, плачешь? — О чем неразумное и горюешь? В отцомском доме ты ребенок, В мужнином доме станешь ты хозяйкой. Отвечает матери Айна, Идти в дом к старому мужу, Словно заблудиться в осеннюю ночь, Словно ступить на весенний лед, Не видать мне больше ясного солнца, Не радоваться светлому утру, Не петь веселых песен, Не собирать на полянах спелую бруснику. Рассердилась мать, — Брось неразумные свои стенания, Повсюду восходит солнце, Не только над домом, Повсюду вызревает брусника, Не только на здешних полянах. Пошла, айна по лугам и болотам, По зеленым лесам и равнинам, Плачет девушка, жалобно причитает. Тяжелы мои печали И тоска на бедном сердце, Как скончаюсь я, бедняжка! Так с мучениями покончу с этой тягостной печалью, бесконечной горькой скорбью. Вышла Айно к морскому заливу. Села на прибрежный камень, проплакала до самого рассвета. На рассвете поднялся над заливом туман, показались в волнах морские девы. Подошла Айно к самой воде. Сняла на шее жемчужное ожерелье. С пальцев золотые песни положила их на прибрежный песок, Сняла с ног новые башмаки, поставила их на камень, Скинула цветное платье, повесила его на синку, Бросила сайна в морские волны, запела, расставаясь с белым светом. В море к рыбам направляюсь, в глубину пучины темной. Никогда, отец мой милый! никогда в течение жизни не лови в волнах здесь рыбы на пространстве его вот широких никогда ты мать родная никогда в течение жизни не бери воды в заливе чтоб месить для хлеба тесто никогда мой брат любимый никогда в течение жизни не пои коняты в море на песчаном этом месте утонула молодая аина стала подругой морским девом Кто отнесет печальную весть отцу с матерью? Отнес бы медведь, да поджидает он в лесу, отбившуюся от стада корову. Отнес бы волк, да поджидает в Отнесла бы лисица, да роет она лаз в курятнике. Взялся — отнести весь длинновухий заяц. Быстро скачет короткохвостый, изо всех сил спешит косоротый. Прискакал заяц на широкий двор, громко закричал. — Я пришел, чтоб вам поведать, чтоб сказать такое слово, ведь красавица погибла, погрузилась в волны моря, в глубину морей обширных. Услыхала печальную весть мать Айна, горько старая зарыдала. Разлились ее слезы тремя ручьями, потекли тремя реками, рассыпались тремя водопадами — Встали среди водопадов три скалы, выросла на каждой скале по березке, прилетели на березке три кукушки. Одна кукует радость, радость, да вовек не будет радости старой матери. Другая кукует свадьба, свадьба, да не с кем играть свадьбу мудрому, вяйна, мейнену. Третья кукует любовь, любовь, да не было любви у бедной Айна. Сватовство Леменкайнена Жил в зеленой Калевале со старухой-матерью, молодой охотник, веселый Леменкайнен. От матери он знал много вещьих песен, знал немало колдовских заклинаний. Задумал Леменкайнен жениться. Захотел взять за себя красавицу из страны Похьолы, младшую дочь злой старухи Лоухи. Говорит Леменкиайнену его мать. «Не езди, сынок, в далекую Похьолу. Погибель поджидает там сильных, смерть сторожит отважных. Похьола — край холода и мрака, страна злых чародеев». Отвечает матери веселый Леменкиайнен. «Я и сам знаю много вещих песен, умею петь колдовские заклинания». Нечу не бояться, чародеев пох, ёлы, пусть лучше они меня боятся. Нарядился Лемен Кайнен в праздничное платье, расчесал волосы густой щеткой, бросил щетку на лавку возле печки и сказал своей старой матери, — Если со мной приключится беда, закапается щетки, алая кровь. Вот приехал веселый Лямин Кайнен в далекую эпоху Йолу, в страну холода и мрака, вошел в дом старухи Лоухи. Сидят в ее доме на лавках чародеи, на печи колдуны творят злые заклинания. Увидела Лямин Кайнена редкозубая Лоухи, всполошилась. — Как прошел ты через мой двор, что не почуял тебя дворовый пес? Не забрехал косматый сторож. Усмехнулся веселый Леменкайнен и ответил, «Знай, что я сюда к вам прибыл не без знания искусства, не без мудрости и силы, не без отческих заклятий, не без дедовских познаний». Стал Леменкайнен петь колдовские заклинания, заклял всех колдунов и чародеев, обратил их в серые камни разбросал по бесплодным полям, по засохшим лесам, по безрыдным озерам. Не заклял Лемен Кайнан лишь одного дряхлого старика, бессильного и без всяких заклятий. Говорит Лемен Кайнан, редкозубый лоухи, «Приехал я сватать твою младшую дочь, прекрасную деву Похьолы!» Отвечает редкозубый лоухи, Отдам я за тебя свою дочь, отдам мой полевой цветочек, если поймаешь ты быстроногого лося, что живет в дремучих лесах, во владениях злого духа хиси. Стал веселый Лемен Кайнен снаряжаться на охоту. Взял крепкий аркан, сделал быстрые лыжи, смазал их оленем салом. Каждые лыжи — цена лисья шкура каждой палки шкура выдры, кольцам на палках по заячьей шкурке. Встал Леменкайнен на лыжи, оттолкнулся палками и помчался быстрее ветра. Бежит он по лугам и болотам, по лесам и широким равнинам. Достиг Леменкайнен владений хи выследил быстроногого лося, пустился за ним в погоню. Вдруг сломалась у него одна лыжа, лопнул ремень на другой, обломились концы у палок, потерял веселый ляминкайнен лоси из виду. Тогда запел молодой охотник заклинание, стал просить помощи у хозяйки леса. Леса — чудная хозяйка, пригонит и дичь копушки к протянувшимся полянам, коли она бежать не хочет. — От куста возьми хлыстик и гони скорее к месту, с быстротой гони добычу к ожидающему мужу по охотничьему следу. Услыхала хозяйка леса лесозаклинания Леменкайнена. Выгнала лося Хиеси из пригнала к молодому охотнику. Накинул веселый Леменкайнен на лося аркан, отвел его к старухе Лоухи. — говорит молодой охотник. — Я исполнил то, что ты велела. Теперь отдай, как обещала мне в жены свою дочь, прекрасную деву Похьолы. Отвечает злая лоухи, — говорит редкозубая старуха. — Отдам я за тебя свою дочь, отдам мою веселую птичку, если добудешь мне коня, что пасется на полянах зловодуха хиси. Взял веселый Леменкайнен золотую уздечку и серебряный недоуздок снова отправился во владение Хиеси. Поднялся на высокую гору, видит внизу у елей гуляет на воле чудесный конь. Дым валит у коня из ноздрей, с гривы струится пламя. Не знает Леменкайнен, как и подойти к такому коню. Стал он просить владыку неба, «Отвори ты свод небесный». Твердь воздушную раскрой ты, Напусти ты град железный, Ты пошли куски железа. Услыхал владыка небо молодого охотника, Посыпался с неба железный град, Поменьше конской головы, Покрупнее человеческой. Испугался конь хииси железного града, Сам побежал к Леменкайнену, Надел молодой охотник на коня золотую уздечку, Надел серебряный недовуздок, вскочил к нему на спину, поскакал к старухе Лоухи. — Говорит ей Леменкайнон, — привел я тебе коня злого духа Хиеси. Теперь отдай за меня, красавицу похьелы! Отвечает редкозубая Лоухи, — отдам я тебе свою дочь, отдам сладкую ягодку. Если подстрелишь ты длинно шеи его лебедя, что живет в царстве смерти плавает по черным водам подземной реки Туанеллы. Взял веселый Лемен Кайнен лук и стрелы, спустился в подземное царство, вышел на берег черного потока. Сидит на берегу потока дряхлый старик. Злой чародей, которого не заклял Лемен Кайнен, держит в руках ядовитую змею. Бросил чародей змею Леменкайнену в грудь. Пронзила она его, словно копье. Вошла в левую подмышку, вышла через правую лопатку. Почувствовал, — веселый Леменкайнен в свой смертный час. Стал звать на помощь старую мать. — Мать, ведь ты меня носила и, трудясь, воспитала. Ты узнать, родная, можешь, где теперь твой сын несчастный. Ты приди сюда скорее. Ты приди ко мне на помощь, чтобы избавить от несчастья, чтобы спасти меня от смерти. Покинули Леменкайнона силы. Столкнул его чародей в черные воды мрачной реки тонелы Расчек его тело мечом на пять кусков. И тут увидела мать Леменкайнона, что закапала со щетки алая кровь. Горестно зарыдала старуха. Покинула на свой дом. Пошла по свету искать сына. Медведицы продирается старая мать через лесные чащобы. Волчица бежит по болотам, выдрой переплывает реки. Отбрасывается своего пути тяжелые камни, руками раздвигает вековые деревья, хворостом засыпает зыбучие топи. Спрашивает старуха солнца. Не видала ли ты моего милого сына? Не знаешь ли ты, где мое золотое яблочко? Отвечает солнце, — лежит твой сын под землёю. скрыли его чёрные воды реки Тонеллы. Побежала мать в кузницу. Просит восковать железные грабли, чтобы зубья у них были по 100 сажен, а рукодять в тысячу. Выковал кузнец такие грабли. спустила старая мать под землю, вошла по пояс в чёрные воды, шарит граблями ну реки Тонеллы и вдоль и поперёк, и наискосок зацепило тело Ляминкайнона, вытащила на берег. Разрублено тело на пять кусков. Стала мать складывать кусок с куском, связывать жилку с жилкой. Окончила старуха свою работу. Лежит Ляминкайнон, словно живой. Стала мать думать, где добыть целебные зелья, чтобы вернуть жизнь в тело сына, чтобы заговорил веселый Ляминкайнон, чтобы открылись его уста для песен. Закаркал на синий черный ворон, кто погиб, тот жить не будет. Брось его в поток обратно, пусть он там трескою станет, пусть в кита он обратится. Отмахнула старая мать от черного ворона, позвала золотую пчелку, ласково ей сказала. — Пчелка, цветов хозяйка, золотая маленькая птичка, лети, хлопотунья, на небо, принеси небесного меда. Полетела пчелка на небо, подняла свыше жаркого солнца, задела крылом ясный месяц, коснула с лапками семизвездной медведицы, обмакнула крылья в котел с небесным медом, поспешила назад на берег черного потока. Собрала старая мать с крыльев пчелки небесный мед, смазала им тело сына. Пробудился веселый Леменкайнен от смертного сна говорит, — долг же и глубок был мой сон. Заплакала от радости старая мать, стала спрашивать Леменкайнена, зачем отправился он под землю, что искал он на берегу черного потока. Рассказал Леменкайнен, что хотел подстрелить длинношеево лебедя для редкозубой старухи Лоухи, чтобы получить в жену ее младшую дочь, прекрасную деву Похьолы. Говорит Леменкайнену старая мать, Пусть плывет тот лебедь с миром, Пусть живут в покое утки в черном и потоки. Мать и сын вышли из подземного мрака И вернулись в зеленую калевалу. Волшебная мельница Сампо Ехал Вяйна-Мейнен на коне по берегу моря, а за скалой поджидал его дерзкий Йоу-Кахайнан. Натянул Йоу-Кахайнан свой пестрый лук, пустил стрелу. Хотел попасть в Вяйна-Мяйнана, а попал его коня. Подкосились у коня ноги, упал Вяйна-Мяйнан в море. Восемь дней носила его по волнам, словно еловую ветку, и вынесла на каменистый мыс в северной стране, в холодной пахьёли. Далеко зеленая калевала, Не найти туда ни дороги, ни тропинки. Стал вяйно-мейно стонать и громко сетовать. Горе бедному мне мужу, Горе мне несчастье сыну, Землю я свою оставил, Из родной страны ушел я, Чтоб теперь под вольным небом Здесь блуждать и дни, и ночи. Услыхала его стенание старуха Лоухи, Злая владычица холодной пахьолы спустила на море лодку, самосела на весла и поплыла к каменистому мысу. Увидела лоухи Вяйна Мейнена, узнала вещего песнопевца, привезла его в свой дом, приняла с великим почетом, говорит лоухи Вяйна Мейнену, оставайся навсегда в холодной пахьоле, вдоволь у нас здесь семги, нет недостатков свинини. — отвечает старухи мудрый Вяйна-Мейн, — лучше лаптем воду черпать у себя в родной сторонке, чем в стране чужой далекой мед с сосудом драгоценным. — Спрашивай тогда Луухи, — а что ты мне дашь, если помогу я тебе вернуться в зеленую калевалу? — отвечает Вяйна-Мейн, — хочешь шапку золота и шапку серебра? Усмехнулась владычица Похьолы. Золото годится только детям на игрушки Серебро на украшении конской сбруи. А можешь ли ты выковать сам по чудесную мельницу с пестрой крышкой, чтобы осыпалась из-под одного жорного мука без меры, а из-под другого вдоволь соли, а из-под третьего бесчету денег? Говорит Вяйн-Мейнон. Не сковать мне мельницы, сампу не знаю я, как сделать пеструю крышку. Но есть в зеленой кали, Вали, кузнец, Ильмаринен, вековечный кователь. В давние времена сковал он небесный свод, так что не видно следов от клещей, уж верно выкует он и Сампо, — говорит старуха Лоухи. Если и впрямь выкует он мне Сампо, то отдам я ему в жены свою младшую дочь». «Украшение земли и моря! Прекрасную деву похьолы! Отправляйся в зеленую кали -валу. Пришли в похьолу кузнеца Ильмаринана. Вывела она из конюшни гнедого коня, запрягла его в сани. «Сел вяй на мейнен в сани!» Поскакал конь быстрее ветра, помчался в зеленую кали валу, лишь поскрипывают полозья да потрескивает березовая дуга. — говорит кузнецу Вяйна Мейнон. — Обещал я старухе-лоухе-владычце холодной пахьёлы, что выкуешь ты для неё сам по. За это отдаст она тебе в жёны свою младшую дочь украшение земли и моря. Вильмаринон отправился в холодную пахьёлу. Увидела его старуха, побежала к дочери и говорит, «Дочь моя, что всех моложе, всех детей моих прекрасней, нарядись получше нынче, выйди в платье понарядней, ты на весь прекрасный жемчуг, грудь украсть как можно краше, шею-то украсть поярче, ведь кузнец-то вековечный. Знаменитый Ильмаринон прибыл выковать нам сампу, крышку пёструю устроить». — говорит Ильмаринин старухе. — Укажи мне место для работы. — Нет, в холодной эпохе Оли кузницы нет ни наковальни, ни горна, ни мехов, ни кузнечного молота. Но только малодушный отступает от задуманного дела. Нашел Ильмаринин плоский валун, построил на нем кузницу — Поставил наковальню, сделал молотой мехи, развел в горне огонь и принялся за работу. Призвал вековечный кователь себе в помощники четыре ветра, северный и южный, западный и восточный. Раздувают ветры в горне огонь, из окошка вьется пламя, из дверей несутся искры, к небу мчится туча гари, дым смешался с облаками. Три летних дня и три ночи работал Ильмарин и выковал чудесную мельницу Сампо. Потекли рекой мука и соль и золотые монеты. Схватила старуха Лухи Сампо, спрятала в недрах медного утеса, заперла девятью железными замками. — Говорит Ильмарин, владычицы пахнелы, — теперь отдай мне в жены свою дочь украшение земли и моря. Ничего не отвечает злая лоухи. Отводит глаза редкозубая старуха. Молча подносит Ильмарину кружку сладкого меда. Говорит Ильмаринон, ни к чему не притронусь в этом доме, пока не увижу свою невесту. Отвечает редкозубая лоухи, недостаточен ты потрудился, чтоб получить в жену мою дочь, прекрасную деву похьелы, украшение земли и моря и задала злая лоухи Ильмаринону три задачи. Велела вспахать змеиное поле, привести из подземного царства косматого медведя и седого волка и изловить в туанели реке смерти жирную щуку. Узнала об этом прекрасная дева Похьолы, решила помочь Ильмаринону. По ее совету выквал он золотой плуг с серебряным наконечником и вспахал им змеиное поле. Сделал железную цепь и узду из булата, привел медведя и волка, изготовил медного орла и выловил орел-щуку из реки Туанеллы. Нет больше у старухи лоухи отговорок. Стала она готовиться к свадьбе. Наготовила угощение, наварила пиво, созвала гостей со всей похьолы, со всей кали -валы весело идет свадебный пир гости пьют едят да только не хватает на пиу песен встал со своего места мудрый вайна менан поднял кружку пенного пива и сказал пиво доблестный напиток да не пьют тебя в молчании дай мужам охоту к песне, золотым устам кноив спрашивает вайна кто из молодых Или из старых, или из достигших середины жизни, протянет мне свои руки, споет со мной веселую песню. Молчат молодые, молчат достигшие середины жизни. Лежал на печке столетний старик. Говорит он, в прежние годы спел бы я с тобой, мудрый вяйн-амейнен. Был я когда-то отменным певцом, текли мои песни, как реки. Бежали, как сани по снегу, летели, как парусные лодки, а теперь надорвался мой голос. Стал подобен скрипучему дереву зимой, лодки на сухих камнях, саням на шершавом песке. Говорит тогда Ляйна Мейнен, — коли некому спеть со мною вместе, буду петь один. И запел тут Вяйна Мяйнен, пел он вечеру на радость, чтобы женщины смеялись, чтоб мужчины веселились, чтобы слушали, дивились Вяйна Мяйнена напевом, и дивились те, кто слушал, слух ничем не отвлекаю Закончился свадебный пир, стала невеста прощаться с родным домом. Ты прощай, мое жилище, ты своей дощатой крышей, ты прощай, мой двор широкий, двор рябиною поруши. Вы прощайте берег моря, берег моря, край поляны, вы все сосна на пригорке. Под убравом все деревья, ты, черемуха у дома, Можжевельник у потока, вы, все ягодки на поле, Стебли ягодок и травок, и кусточки, корни елей, Листья ольх, кора березы. Усадил жених невесту в расписные сани, Хлестнул жемчужным кнутом резвого коня, Зазвенели под березовой дугой колокольчики будто запели серебряные дрозды, будто закуковали золотые кукушечки. Увез иль Маринен, прекрасную деву Пахьолы в зеленую кали-валу. год, и другой, и третий. Случился в зеленой кали-вале не урожай, не стало хватать людям хлеба. А в холодной Поахьоле, в недрах Медного утеса, за девятью железными замками, день и ночь мелит чудесная мельница Сампо, сыплются из-под жерновов мука и соль и золотые монеты. — Говорит мудрый Вяйнамейнен, вековечному кователю Ильманину, — поедем в холодную Поахьолу. Заставим злую лоухи поделиться своим богатством. Пусть чудесная мельница Сампо потрудится и для зеленой калий -валы. Снарядили они бастроходную лодку, поплыли по морю на север. Ильмаринон сидит на веслах, Вяйнамейнон правит рулем. Ловил с крутого берега рыбу веселый Леменкайнон, Увидел он ладью, разглядел Ильмаринона на веслах, Вейнамейнона у руля и громко крикнул. — Привет вам, герои Калевалы! Далеко ли держите путь? — отвечает мудрый Вейнамейнон. — Едем прямо мы на север, против сильного течения, по волнам, покрытым пеной. Мы себе добудем сампо, крышку пеструю захватим в скалах, пох, елы туманны, в недрах медного утеса. — говорит веселый Леменкайнен, — возьмите меня с собой. Не окажусь я лишним, если придется вступить в бой с воинами холодной эпох-йолы. Подвел Вяйн-Аменен ладью к берегу, спрыгнул к ней веселый Леменкайнен. Вот прибыли. Герои Калевалы в холодную эпох-йолу спрашивает их старуха Лоухи. — Что привело вас сюда? О чем вы хотите вести разговор? Отвечает мудрый вяйнамейнон. «Разговор наш будет о чудесной мельнице Сампо. Хотим мы разделить ее дары, так чтобы всем хватило». Засмеялась редкозубая лоухи. «Меж тремя не делят белку и не делят куропатку. Хорошо вертеться Сампо и шуметь здесь пестрой крышкой в глыбе покьолы скалистый в недрах медного утеса, Хорошо мне быть владыкой, обладательницей сампу Говорит веселый Лямин Кайнен, если ты не хочешь с нами поделиться, то мы силою захватим Сампо, увезем к себе в Калевалу. Разозлилась владычица Пахьолы. Кликнула грозный клич. Явились перед ней воины, обернули свои мечи против героев Калевалы. Тогда мудрый Лейна Мейнен начал петь заклинание и погрузились воины Пахьола в глубокий сон, заснула и старуха Лоухи. Пришли герои Калевалы к Медному утесу, Ильмаринен сбил железные запоры, обхватил Лемен Кейнен Сампо, да не смог сдвинуть с места. Пустила чудесная мельница в землю три корня, Каждой длиной в девять сажем. Пасса неподалеку на лугу, пестрый бык, Могучие у быка ноги, крепкие сухожилья, Запрягли герои калево-лыбоков плуг, Опахали сам по кругом подрезали глубокие корни, Отнесли чудесную мельницу в свою ладью И пустились в обратный путь. Летит ладья, словно лебедь, подгоняет ее попутный ветер, помогают ей морские волны. Говорит Лемен Кайнон, а чего б не спеть нам веселую песню, ведь захватили мы сампу и плывем домой в зеленую калий Отвечает мудрый Вяйна Мейнон, не настало еще время для песен. Будем петь тогда, когда высадимся на родном берегу. Не послушался. Веселый Леменкайнен, мудрого Вяйна-Мейнена, запел во голос. Громкий у веселого Леменкайнена голос, да неблагозвучный. Разнесло его пение на шесть деревень, улетело за семь морей. За седьмым морем стоял на одной ноге журавль, считал пальцы на другой — Услыхал он, как поет Леменкайнен, закричал со страху и полетел на север, в холодную страну Пахиолу. От журавлиного крика пробудилась старуха лоухи, проснулись ее воины. Бросила слухи смотреть, на месте ли ее богатство. По-прежнему стоит в хлебу скотина, не стало меньше зерна в амбарах, только нету в недрах медного утеса чудесной мельницы сампу. Заголосила старуха, — горе мне, несчастный! Снарядила лоухи большой корабль, посадила на него сотню воинов с мечами, тысячу слуками пустилась в погоню за героями кали Говорит Вяйна Мейнан веселому Лемен Кайнану, — ты взойди наверх на мачту, — «Влезь на парусные стенги, посмотри вперед на воздух, посмотри назад на небо, ясны ли воздуха границы, все ли ясны, или туманны?» Взобрался веселый Лемен Кайнан на высокую мачту, кричит сверху. «Впереди небо ясное, а сзади нагоняет нас черная туча!» Говорит мудрый Вяйнамейнан, «Посмотри получше, вправду ли это туча!» Пригляделся Лямин Кейнон и отвечает, — Нет, это не туча, а остров, поросший темным лесом. Сидят там соколы на осинах, глухари на березах. — Снова, — говорит Лямин Кейнон, — посмотри еще получше. Вправду ли то остров? Пригляделся Лямин Кейнон получше и закричал, — Нагоняет нас большой корабль в сотню весел. Плывут на нем сто воинов с мечами, тысяча с луками. Велел Вяйна-Мяйнен приналечь на весла. Стучат весла в уключенных, кипит вода вокруг ладьи, клубится морская пена, трещит сосновая ладья, кричит, как лебедь, ревет, как тюлень. Вытащил мудрый Вяйна-Мяйнен из мешочка с трутом кремень, бросил воду позади кормы. Превратился кремень в подводный утес. Налетел на утес корабль старухи Лоухи и разбился. Обернулась тогда владычица, похьела орлицей, Посадила себе на крылья тысячу воинов с луками, На хвост сто воинов с мечами, взмыла в небо, Одним крылом задевает морские волны, Другим небесные тучи. Настигла орлица ладью героев Калевалы, схватила железными когтями чудесную сампу. Вытащил вяйный мейнен из воды дубовый руль, которым он направлял ход ладьи и ударил по железным когтям лоухи. Выронила лоухи сампо Упала чудесная мельница в море, разбилась на тысячу осколков. Зарыдала владычица похьел. «Власть моя отныне гибнет, и могущество слабеет». Под водой мое богатство, в глубине у моря Сампо. громкая стеная улетела старуха Лоухи в свою холодную страну. А осколки волшебной мельницы Сампо волны принесли к берегам Калевалы. Выловил их из воды мудрый Вяйна Мейнон, закопал в Калевальскую землю. И с той поры изобильны стали ее поля, навсегда поселились в зеленой калевали довольства и счастье